Глава тринадцатая Вооруженные конные сотни повстанцев осадили города Бирск, Мензелинск, Елабугу. Повстанцы внезапно нападали на демидовские заводы и русские крепостцы и предавали все огню. По сибирской дороге шли сотни башкира-султана. Он стремился выбраться на ней в реку и захватить Невьянский завод. Вел в Атаге лесными дорогами сокол. Подговорил он султана на своего вековечного врага. Башкирский вождь был примерный лучник. Бедняк, он не боялся ни голода, ни холода. Башкирские конники через горы и чащобу пробирались к султану, и имя его полетело из одного края Башкирии в другой. Заводчик Акин Демидов приуныл. По дорогам восставшие останавливали обозы, груженные железом, и растаскивали его. Это было опасно, умножало оружие противника. Батька Никита слал грамоты из Санкт-Петербурга, требовал по указу царя пушек до да ядер, а как доставить их, если на своих дорогах не хозяин? В Невьянске в окрестных заводах проживать стало ненадежно. Народ на рудные места навезли из разных краев России. Оторванные от сахи, от родных мест и брошенные в глубокие шахты и на каторжную огненную работу Крестьяне глухо роптали и только поджидали случая взбунтоваться. В последние денечки прошел слух о близких башкирских дружинах. Акин Финикич стращал народ. «Наскачут нехрести, порубят народ, пожгут хатёнки, вот и все тут! Обережение ради, крепче держитесь за хозяина!» По селам и заводам народ до темна убирался на дворы. Закрывали наглухо ставни... На хлевы и амбары поделали крепкие запоры. В поле выходили работать гуртом, артельно. Подошли покосы, ехали на них вооруженные, кто то паром, кто рогатиной. Ночью попеременно сторожили врага. Коней на темную пору привязывали к телегам. Акин Феникич разъезжал со стражей. В Невьянске у ворот подбавил караульных. Как не оберегался заводчик. а На весной дороге встретился со своим лютым врагом. Вел Аташку Сенька Сокол, Акинфий сразу признал своего кабального. Одет был Сенька в татарский белый армяк, на голове бархатный колпак, а сбоку висела кривая сабля. Конь под противником добрый, горячий, да и Сенька похудевший, загорелый сидел на скакуне орлом. Рядом с ним на золотистом жеребце мчался башкир султан в руке его блестела сабля. За спиной Демидова скакал Кат. Он опередил хозяина и бросился на башкирскую ваташку. Сенька свистнул, крикнул, конь под ним вздыбился, заржал. Удальцы выхватили кривые сабельки. По лесу пошел звон. Акинфи пристал в стременах, закричал Кату. — Круши подлого изменника! Тот разъяренно гаркнул и взмахнул дубиной. Но Сенька увернулся и налетел на палача. На солнце блеснула кривая сабля. — За кровь нашу! Бородатая голова ката сорвалась с плеч и покатилась на дорогу. Акинфий проворно повернул коня, огрел его плетью и поскакал по Невьянской дороге. Охранители Демидова убегали, отстреливаясь, но удальцы бесстрашно преследовали их. Впереди летел на резвом скакуне Сенька. Мимо мелькали сосны, конь птицы нес через ямы, колюжины. Одно видел Сенька, только своего врага. «Акинфия Демидова!» Подскакав к реке, проворный заводчик с маху ринулся с крутого яра и поплыл на Невьянский берег. Сокол за ним. Удальцы осыпали Демидова стрелами, но могучий демидовский жеребец широкой грудью рассекал быструю реку. Легкого сенькиного коня стало сносить течением. Демидовский конь выбрался на берег. «Акинфий, что есть мочи, заорал! грабят! Жеребец рванулся, следом по тропе закружилась пыль. Впереди мелькнул островерхий заплот Невьянской крепостцы. Из ворот навстречу хозяину выскочила полусотня всадников. «Эх, утек, гад!» — погрозил в сторону завода сокол, повернул коня и бросился навстречу своим. Подошла осень, но дождей не было, обмелели реки. Башкирские повстанцы двигались по всем трем сибирским дорогам. Не стало ни проходу, ни проезду. Уфимский воевода не на шутку струхнул. Опасаясь царского гнева, воевода выслал из Уфы для успокоения башкирских волостей воинский отряд под командой подполковника Петра Хохлова. Перед тем в Уфу подошли конные башкирские сотни ближних улусов. Башкирские военачальники клялись воеводе верностью и обещанием Полонить да пожечь непокорных соплеменников. Воевода на слово именитым Башкирам не поверил и побрал с них заложников. Войско собралось немалое, и Хохлов спешно повел его вглубь Башкирии. Почти одновременно в помощь Уфе из Казани выступил конный отряд Сидора Арестова в 770 сабель. За ними двинулся солдатский полк Ивана Рыдыря. Отряд подполковника Петра Хохлова тем временем миновал засеку, далеко оставил позади себя пограничные крепостцы и городки и углубился в коренную башкирскую землю. Башкирские улусы опустели, жители угоняли скот, на дорогах и перепутьях тлели остатки костров. Повстанцы уклонялись от прямого боя и заманивали войска в незнакомые места. Ударили сибирские морозы. Сковали быстрые горные речки, навалили глубокие снега. Переходы приходилось делать небольшие, пошли горы. По долинам дул пронзительный ветер. По лесным трущобам собирали в снегу сухое дерево, жгли. С большими трудностями отряд Хохлова добрался в урочище Юрактау. Кругом лежали высокие оснеженные горы. На речке над полыньей дымился порог. Усталые, измученные роты остановились на ночлег. Ночь стояла тихая, звездная. Искрились голубые снега, да в далеких перелесках выли голодные волки. Солдаты жались к кострам. Холод пробирался под ненадежную одежонку. Ночью бесшумно исчезли конные башкирские сотни. Пристали к своим. Утром, когда отряд приготовился в путь, из-за перелеска показались башкирские лавы. Тучи стрел зазвенели в морозном воздухе. Законными башкирами двигались скопище пеших. Подполковник водил роты в атаку за атакой, но каждый раз откатывался с уроном к становищу. Враг дрался отчаянно. Дули ветры, запорашивали глаза. Солдаты готовились на голом поле к обороне. Штыками, топорами рубили мерзлую землю, окапывались. Выстроили полукружьем обоз, из-за него отстреливались. Башкирские полчища окружили войско подполковника Хохлова. С каждым часом к башкирам подходили и подъезжали все новые и новые толпы. Голодные солдаты кое-как продержались десять дней среди наседавших башкиров. От холода, бессонницы и голода солдаты изнемогали. Тогда подполковник решился на отчаянное — или погибнуть, или пробиться. В башкирском лагере в это время царило оживление. В покинутой, занесенном снегом деревушке султан совещался со своеначальниками. Лицо султана усталое, веки от бессонных ночей припухли. Немало он объехал деревень и дорог, поднимая башкиров к походу. Справа от башкира сидел мрачный сенька-сокол и слушал его. Султан говорил горячо, разжигал страсти, военачальники одобрительно кивали головами. Сенька опустил голову. Султан вскочил, скамья прокинулась. «Сегодня ночью бить будем, резать у русов!» Сокол потемнел, поднял глаза на султана, сдвинул брови. Солдатишки измыкались, изголодались, народ они подневольный. Потолковать надо. Без драки, может, на сторону нашу подадутся. На вязке соломы сидел толстомордый Тархан Мамед, Тот самый, что продал Никите Демидову вотчинные земли. Тархан недолюбливал Сеньку, да и тот сторонился богатого башкира. «Не к добру тут стервятник вертится», — думал про него Сенька. «Предаст». С Мамедом всюду ездили два телохранителя. Плечистые татары, оба нелюдимые и злые, преданные, как псы, своему хозяину. Тархан поджигал башкиров бить всех русских. В походе на Ногайской дороге он пристал к Соколу и с той поры не отставал от него. Тархан поглядел на Сеньку злыми глазами, плюнул. — Бить собака надо! — А что всех бить? Резать надо купчишек, да дворян, да богачей, вот оно что! Глаза Мамеда позеленели. Он схватился за саблю. — Башкирская земля для башкирский народ! Сенька дышал тяжело. В нем закипела кровь. Ишь сытая морда, как поворачивает дело, подумал он, и зло крикнул. — Верно, башкирская земля для башкирского народа, а не для дворян да тарханов. Вот оно как! — Молчи, сокол! Рубить буду! — вскочил тархан и бросился к сеньке. Сокол спокойно взялся за рукоять клинка. — Попробуй! Я и сам на этом остак! — Эх! — тархан скрипнул зубами, повернулся и вышел из хибары. Султан недовольно повел бровью. — К чему ты обидел, Мамеда! Сенька выдержал взгляд султана, вздохнул. Эх, ты за народ идешь биться, а не подумал, за какой народ? Мамед Башкир. Сокол положил руку на плечо султана. Мамед Тархан, он друг Демидову. Вот он что главное, а Башкир или татарин он пес с этим. Наши супротивники, дворяне до да Тарханы, понял? Бедняку все едино. Кто жмет, да шкуру его дубит. Русский или купец, или Тархан, ты об этом подумай. Султан молча надвинул лисий треух, блеснул глазами. — Сегодня драться будем, а разговоры ни к чему. — Эх, жалость, не докумекал ты, султанка, все, а ты уразумей. Султан, не слушая, вышел на улицу. Взволнованный, он посмотрел на тусклое зимнее небо и подумал. К чему Сенька такие речи вел? Аллах сегодня пошлет беззвездную ночь, нельзя больше ждать. Налетит буран, люди разбредутся по лусам. Под утро над долиной висела густая морозная мгла. Башкиры ворвались в обоз русских. На Бивуаке забили барабаны, подполковник Хохлов поджидал башкиров. Роты развернули знамена и пошли в штыковой бой. Над перелесками кружило голодное воронье. Северный колючий ветер гнал по поземку, леденил лицо, засыпал глаза. Руки прилипали к жгучему намороженному железу. Солдаты, побросав обозы, голодные, озябшие, тесно прижавшись друг к другу, шли навстречу противнику. Башкирские всадники врубились в строй. Бросали арканы, арканили солдат. Подполковник Хохлов в треуголке с жиденькой косичкой, помахивая сабелькой, покрикивал. «Не выдавай, братцы! Вперед!» Султан с отборными конниками налетел на головную колонну, пришпорил своего скакуна. Конь поднялся на дыбы. Подполковник бесстрашно бросился вперед. За ним устремились солдаты. На усатых лицах осел иний. Дыхание вырывалось густым паром. Солдаты, отбиваясь, шли вперед. Били барабаны, визжали стрелы, кричали люди, ржали кони. На голубоватом снегу олели лужи. Снежная поземка жадно зализывала горячую кровь. На бугре стояли три всадника, Тархан Мамед и два его телохранителя. Тархан сквозь пургу видел, как колонны солдат, ощетинившись штыками, уходили в лес. Трещал мороз, дымила пурга, схватка была жаркая и немилосердная. Обозленные люди крошили друг друга, кололи, обнявшись, падали в снег и погибали. Наступил шестой час. Над побоищем спустились сумерки. Из-за холмов поднялся ущербленный месяц. На белоснежной равнине валялись подбитые люди и кони. Золотистый скакун султана лежал с переломленной спиной, из пасти коня пузырилась кровавая пена. Замерзшая нога торчала в синих сумерках бесприютно, как черный перст. Лунный свет холодным блеском отсвечивал на конской подкове. Оставив на поле четыре сотни солдат убитыми и ранеными, башкиров полегло вдвое больше, подполковник Хохлов с большими трудностями пробрался в соливарный городок, где и отсиживался до прихода казанских войск Аристова и Рыдаря. Башкирские отряды двинулись в Закаме, поднимая народ. На дороге к Чусовой они напали на Демидовский обоз, груженный пушками. Подводчиков разогнали, пушки таскали за собой, но за недостатком пороха и людей, знающих огневую стрельбу, пальбы из них не было. Перебравшись по льду Камы-реки на Казанскую сторону, Башкиры осадили дворцовое село Елабугу. Пожар восстания разгорался. За башкирами поднялись татары. Вооруженные чем попало, пиками, луками, просто дрекольем, восставшие двинулись по Казанской дороге и захватили пригород Заинск. Перебив служилых людей, порубив в бою немало гарнизонных солдат, башкиры пошли на Казань. Весть о восстании дошла до царя Петра. Государь готовился к решительной схватке со шведами. Отвлечение воинских сил на восток грозило большими бедствиями. С большим трудом добрался Никита Демидов до Москвы и поехал к царю. Петр Алексеевич занимал в Отцовском дворце маленькую горенку, заставленную токарными станками, плотничными инструментами. На столе лежали карта, компас, записные книжки. На улице стояла теплынь, но печь в горнице была жарко натоплена. Царь не домогал, его слегка знобило. Запахнувшись в теплый халат, он сидел в кресле и, надев круглые в железные оправе очки, курил неизменную трубку и просматривал голландские куранты. — Демидыч, как дела? — встретил Никиту царь. Демидов поклонился ему, взглянул из-под лобья. — Плохий государь! На каменный пояс не добраться! По татарским деревенькам мутит народ! Петр поднялся с кресла. Заходил по горнице. Ходил он, слегка сгорбившись, стал мрачным, подергивал щека. Демидов набрался храбрости и сказал государю. — Войско бы, Петр Алексеевич, послать на нехристей! Заворовались на народишки! Царь усмехнулся. — Войско слать? — А где его, Демидыч, взять? Ты вот в рудах толк знаешь, а в воинском деле мало смыслишь. Голос Петра постражал. — Нельзя отсель войска снимать до да под Казань слать. Вот-вот шведы нагрянут. Никита растерялся, развел руками. — Так что же делать тогда, Петр Алексеевич? — А ты помозгуй, борода. Сумел заводы ставить, сумей оберегать их. Все царь да царь, а вы-то сами, купцы да заводчики, подумали бы о том. — Помилуй бог, — упал духом Никита, — на том свет держится. Что мы, купцы да заводчики, без царя? «Ровно без головы, да и народ сирота!» Ловко загнул. Петр набил короткую трубочку ядким табаком, задымил. Подошел к Демидову, сказал строго. «Вот что, войско слать не буду на башкир. Купцам до да тебе, Демидыч, раскошеливаться надо. На месте ратных людей сбирай, да езжай. Торопи с пушками!» Он повернул Никиту к двери, подтолкнул в спину. Езжай, Демидович, а в Казани сам увидишь, что надо будет. Демидов поклонился в пояс царю, помялся, не хотелось уходить, да пришлось. Царская воля не переступишь.